Принести в жертву божества весь свой род. Жестоко. Интересно, что она дала тебе взамен? Нор молчал, явно не понимая, о чем идет речь, а Далеон встревоженно прикусил губу, размышляя над только что услышанными словами. Эра высочайшая младшей богини». Она лучше, чем кто бы ты ни был, должна понимать замыслы своей покровительницы. Значит, Нор лишился семьи по желанию богов. Но почему? Какую роль он должен сыграть в предстоящих событиях? Эйра измученно провела рукой по лбу, убирая слипшиеся от пота пряди седых волос, затем буквально рухнула в кресло. «Пойдите прочь», — приказала она, закрывая глаза. «Я должна подумать. Очень хорошо подумать над тем, что только что услышала». «Прислать к тебе слугу?» — с беспокойством осведомился Рони. «Ты плохо выглядишь?» «Я так себя и чувствую». Эйра чуть скривила уголки губ в язвительной насмешке. Рони. «Мне ничего сейчас не надо, только тишины и покоя. Поверь, уж до слуги я как-нибудь сумею докричаться в случае необходимости». На кончиках пальцев высочайший вспыхнул слабый алый огонек, который тут же осыпался багровой трухой на пол. Рони и Далеон переглянулись, но спросить или сделать ничего не успели, потому как в дверь тотчас же осторожно стукнули, и на пороге возник тот же темноволосый воин, который привел их сюда. «Тенгор, займись гостями!» — шепотом распорядилась Эйра. «Покажи им спальни, ответь на вопросы, словом, что их душа пожелает». На последнем слове высочайшая сорвалась на протяжный стон. Высохшие пальцы рванули легкую ткань платья на груди, словно женщине было больно терпеть ее тяжесть. — Эйра! — рони вскочил со своего места и в один гигантский прыжок достиг кресла высочайшей. — Тебе плохо? — прочь, — прошепела та. — рони я не шучу, не забывай, ты всего лишь высокий, а я наместница Бога. Тенгор смотрел на разыгравшуюся перед ним сцену без малейшего испуга или любопытства, словно подобное было не впервой ему. «Прислать кого-нибудь?» — коротко осведомился он. «Нет». Эйра с мучительной гримасой мотнула головой. Воин кивнул, показывая, что все понял, и махнул рукой, приглашая собравшихся в комнате выйти. Да он неодобрительно хмыкнул, но возражать не рискнул? В самом деле, он не имеет права перечить высочайший. Если та сочла нужным всех выгнать, то будь посему. Тенгор дождался, когда гости выйдут в коридор, и лишь после этого покинул комнату, бросив последний, ничего не выражающий взгляд на хозяйку рода. Поправил перевязь и спросил ни к кому в сущности не обращаясь. «Вы желаете отдохнуть после дороги или осмотреть замок?» «Осмотреть замок!» — в один голос воскликнули Рони и Далеон.